значит, индуизма больше не существует, значит, он мертв. И все же Беронис не раз видела молодых матерей, неприкасаемых с крошечными хилыми детишками на руках. Неизменно держась в отдалении, они с отчаянием тоской во взгляде следили за тем, как она беседует с каким-нибудь индусским проповедником. При этом она не могла не заметить, что некоторые из них — не дурны собой и, видимо, очень не глупы. Две или три походили на обыкновенных американок. Так выглядели бы хорошенькие, толковые американские девушки, будь они заброшены, изолированы от всего окружающего мира и обречены на жизнь в грязи и нищете, как их индийские сестры. Впрочем, говорили, что пять миллионов неприкасаемых избавились от проклятия, приняв христианство. А дети? Бернис видела столько жалких, несчастных детей. Эти крошечные заморыши даже не могли ходить, а только ползали. Они росли заброшенными, без всякого ухода, до того истощенные недоеданием и болезнями, что ясно было, уже ничто не вернет им здоровья. Сердце Бернис разрывалось от жалости. И тут ей вспомнились уверения гуру, что божество — Брахма есть все сущее, есть беспредельное блаженство. Если это так, то где же он, Бог? Мысль эта неотступно преследовала Бернис, пока она не почувствовала, что больше не выдержит, и тогда явилась другая мысль. Нужно бороться с нищетой и вымиранием этого народа, спасти его. Разве не вездесущий направляет ее помыслы? Да, она должна помогать несчастным, она не успокоится, пока в земной жизни людей добро не придет на смену злу. Беронис всем сердцем стремилась к этому. Настало, наконец, время, когда Беронис и ее мать, потрясенные и измученные нескончаемым зрелищем бедствий и нищеты, решили тронуться в обратный путь. Дома, в Америке, они на досуге поразмыслят над тем, что им довелось увидеть, и как они могут помочь искоренению зла. И вот ясным теплым октябрьским днем на пароходе Холлиуэлл они прибыли в Нью-Йорк прямо из Лиссабона, и по реке Гудзон поднялись до причала в 23-й улице Пароход медленно шел вдоль берега, знакомые очертания нью-йоркских громад заслоняли небо. «Как не похоже все это на Индию», — думала Бернис. Какой разительный контраст. Здесь чистые улицы, великолепные многоэтажные здания, могущество, богатство, самоизысканный комфорт, сытые, хорошо одетые люди. А там... Бернис чувствовала, что изменилось но в чем, пока еще и сама не понимала. Она видела голод в самой обнаженной, уродливой форме. И не могла этого забыть. Не могла она забыть и выражение некоторых лиц, особенно детских. Так смотрят затравленные испуганные животные Что же можно тут сделать, изменить? Да и можно ли? Но вот перед ней страна, где она родилась и выросла, и которая любит больше всего на свете. И сердце Бернис забилось быстрее при виде самых обыденных картин, несметного множества реклам, расписывающих гигантскими разноцветными буквами бесценные достоинства того, чему подчас на самом деле грош цена, толпы крикливых мальчишек-газетчиков, вереницы оглушительно гудящих такси, легковых автомобилей и грузовиков, и напущенный вид путешествующего американского обывателя, которому в сущности едва ли есть чем кичиться. Покончив с формальностями в таможне, Бернис и ее мать решили остановиться в отеле Плаца, по крайней мере на несколько недель. В такси они с радостью почувствовали, наконец-то они дома. И как только они устроились у себя в номере, Бернис позвонила доктору Джемсу. Ей не терпелось поговорить с ним о Каупервуде, о себе самой, об Индии, и не только о прошлом, но и о будущем. Они встретились в кабинете Джемса, в его доме на Западной 18-й улице. Беронис была растрогана. Джемс принял ее очень тепло и дружески, с большим интересом слушал ее рассказ о том, где она побывала,